Сегодня мы опять по путешествуем. где мы с вами только не были, в Америке, в Японии, в на Украине, Пасхи. На Украине Пасхи. в Азии, да? Были, Хорошо, а сегодня давайте с вами попутешествуем по Австралии. Здорово. Девчонки и мальчишки ужасно любят книжки, где много приключений и чудес. Острые пираты и ладья не бугали к небе, В этот час веселые шкуры испондела Мы легко и просто на далекий остров, Что нам врагами шпили туманы, Нас не бещл. Все мы сможем, если эту песню вместе. А вы знаете, кто подкрыл Австралию? Кук. Джеймс Кук. Это случилось в 1769 году. Джеймс Кук прославился в основном тем, что составлял при военных действиях карты. И вот его правительство решило направить в экспедицию на юг. Потому что к тому времени, это было более 200 лет назад... Предполагалось, что далеко на юге, в южном полушарии, обязательно существует огромный материк. И вот была составлена экспедиция, и Кук, как капитан, должен был проложить курс по направлению вот к этим неизведанным землям. И осенью 1769 года экспедиция достигла первого острова на юге. Этот остров впоследствии назвали Новой Зеландией. Кук сразу же занялся своим любимым делом. Он составил точную карту берегов, из которой было видно, что Новая Зеландия состоит из двух огромных островов, разделённых проливом. Впоследствии потом этот пролив назвали именем Джеймса Кука. А следующей землей, на которую они попали, оказался тот самый южный материк – Австралия. Но самое интересное то, что ни Кук, ни ученые, которые с ним плыли, ни моряки, никто не догадался, что, оказывается, они открыли Австралию. Они думали, что это обыкновенный остров, который вот лежал южнее, чем Новая Зеландия. Помешали им рифы. В тех южных морях были страшные подводные рифы, а так как моряки еще не знали этих мест, то им постоянно грозила опасность наткнуться дном корабля на эти рифы и погибнуть. И вот на один из рифов моряки наткнулись, корабль начал тонуть. Но только благодаря, конечно, действиям слажной команды, всем членам экспедиции корабль кое-как удалось залатать, И отправиться вот к этой неизвестной земле. Поколечное судно, в конце концов, отвели к австралийскому берегу и начали его чинить. А в это время ученые выбрались на берег и стали изучать. Но ну и прежде всего, их, конечно, поразило, вы сами можете догадаться, что? Пенгуру. Прежде всего, их поразила буйная растительность на острове. Кенгуру они увидели потом, когда отошли от берега, когда зашли немножко вглубь острова. Буйная растительность, деревья, которые невозможно было 20 человеком обхватить, взявшие за руки, они увидели летающих лис, так они называли животных, которые стаями перелетали с одних деревьев на другие, это были белки-летяги. Кроме того, между деревьями летали диковинные птицы, разноцветные попугаи, вороны. Но вороны, которые вместо того, чтобы каркать, очень мелодично свистели. Но самым необыкновенным оказались прыгучие животные с длинными-длинными хвостами. Кенгуру. Правильно, кенгуру. Теперь мы называем этих животных кенгуру. Но вот какая смешная история тогда произошла. Исследователи Расспрашивали темнокожих австралийских аборигенов, местных жителей, что это за зверь, а те на все их вопросы отвечали кегуру, что в переводе оказалось, мы не понимаем, а исследователи решили, что так аборигены называют этих животных.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 Ну, а помимо кенгуру, каких вы еще животных знаете в Австралии? Например, речной дракон, родственник нашего морского конька. Есть еще волнистые попугайчики. А вот мне интересно те животные, которые больше не встречаются нигде, помимо Австралии. Кенгуру. Ну, кенгуру мы уже называли. В Австралии много сумчатых. Есть лиса сумчатая, есть волк, есть сумчатый ешь есть сумчатая крыса... Есть сумчатый дьявол. Интересно, что все животные сумчатые. Но больше всего мне из них нравится мишка Коала. Куала в переводе не пьющий. Он как мягкая игрушка. За свою жизнь не выпивает ни одной капли воды питается листьями эвкалипта и потому пахнет, как ментоловая постилка от кашля. Как вы думаете, сколько весит новорожденный мишка Коала? 5 грамм. Да, 5 грамм. Чего-то вы знаете? А ведь у некоторых кенгуру новорожденные детеныши весят всего около полуграмма. А давайте сравним с детенышами синего кита, который весит 2 тонны, а длиной он 7 метров. Когда он вырастет, что только один язык его будет весить три тонны. Громадина какой. Да. А есть еще сумчатые птицы, только в Австралии их нет. В Южной Америке есть такие птицы. Но зато в Австралии есть птица киви. Она не умеет ни летать, ни плавать, и даже бегает очень медленно. Хотя яйца у нее очень крупные. А интересно, почему все-таки фрукты назвали киви? Потому что фрукт киви тоже не умеет ни плавать, ни летать. Да еще и похож на яйцо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 Это дружба. Хорошо, когда насушили на<body> мы рядом с вами есть всегда надежный друг. Вместе вы с любой опасностью побороть. Одному без друга как без рук. И пока мы не окуе далеко еще, Вот, что всем запомнить нужно. Это дружба, самое великое дружба. Сегодня мы начали наше путешествие с капитана Куха, с одного из открывателей Австралии. И вот какую мне историю хочется вам рассказать в завершении нашего путешествия. Вы знаете, что Кук очень заботился о здоровье своих людей на корабле. А в те времена, представьте себе, самым страшным бичом путешественников была цинга, то есть недостаток витаминов. Люди постепенно теряли силы и даже погибали. И вот Кук придумал брать с собой квашеную капусту, привычную нам, но в те времена внушавшую отвращение, потому что мало кто был знаком с этим продуктом. Представьте себе, ел ее сам на глазах у всей команды и приказывал ей своим офицерам. Матросы сначала были очень поражены этим зрелищем, но потом постепенно тоже привыкали. А потом еще стали замечать, что те, кто ел эту капусту, меньше болели. Да, еще интересно, пили они также настой из хвои, и в результате цингой в их команде никто не заболел. Вот этой историей давайте и закончим наше путешествие в Австралию.